Глава вторая «Бежим, бежим!» — командовал младший сержант Бурыба, прохаживаясь вдоль брусьев, на которых курили, свесив ноги, Саня Гусев и Киса. «Не растягиваться! Сомик, чмо навозное, опять отстаешь! Так, бойцы, заходим на семнадцатый круг, еще немного осталось!» Два десятка новобранцев трусили по периметру спортивной площадки. Тяжко грохали берцами, сопели, перхали, сморкались, отхаркивались, вытирая на бегу рукавами и ладонями красной вспотевшей физиономии. Старослужащие, кроме вышеозначенной троицы, на спортплощадке не присутствовали. Разбрелись по своим делам. На восемнадцатом кругу, споткнувшись, упал Шапкин. «Водолаз!» — тут же крикнул ему гусь. «По подсрачнику соскучился?» Едва он успел это выговорить, свалился плетущийся в конце колонны бегущих Женя. Не потому что споткнулся, по-видимому, парня просто оставили силы. Гусев тихонько свистнул, привлекая внимание бурыбы, который в этот момент находился к Сомику спиной. Сержант быстро обернулся. — осклабился он. — Подыхайте. Только-только начали жратву в брюхах растрясывать, а уже готовы. Сомик поднялся и, не отряхиваясь, побежал, шатаясь дальше. «Зот, на месте стой!» — приказал Бурыба. «Минуту вам отдышаться, а потом...» — он развел руками. «Еще двадцать кругов по периметру. Сначала начинаем, то есть...» Новобранцы глухо зароптали. «Разговорчики!» — прикрикнул киса. «А вы что хотели, обормоты? Если на ногах держаться не умеете, будете бегать, пока не научитесь!» «Вот пусть Сомик, сука, и бегает!» — подал голос Дрон. «Это его ноги не держат. Вместе с водолазом вон. А мы-то чего?» «Взаимовыручка, бойцы!» — широко улыбаясь, объяснил Киса. «Как же без нее? В бою вы, может быть, тоже раненого товарища бросите?» «Капец тебе, гнида!» — обернувшись к Сомику, прошипел Дрон. «Мы тебе в казарме устроим варфоломеевскую ночь!» Кто-то из новобранцев, оказавшийся рядом с Женей, звучно хлопнул его по затылку открытой ладонью. Все то короткое время, пока шло препирательство, Саня Гусев пристально следил за реакцией рядового Иванова. Рядовой Иванов был спокоен. По приказу бежал, по приказу останавливался. И заступаться за своего затюканного земли косомика вроде бы не собирался. «Спекся, герой!» — с удовольствием подумал гось. Не рыпается, однако марку держит, все равно на всех остальных как на дерьмо смотрит. «Вот, бегом, марш!» — скомандовал Бурыба. «Первый круг, поехали!» «На втором же кругу этот говнюк свалится», — проговорил он негромко, обращаясь к кисе и гусю. «Вот посмотрите». «Не!» — досасывая сигарету, и щурясь от табачного дыма, проговорил киса. Антерь быстрее всех побежит. Кому охота от своего же призыва в казарме огребать?» «Ну, на пятом кругу свалится», — сбавил сержант. «Больше десяти не протянет точно». «А забьемся, что выдержит», — предложил киса. «Все двадцать». «На что бьетесь?» — заинтересовался Саня Гусев. «Да хотя бы на пятихат», — сказал Бурыба. «Не, много. Вдруг у него второе дыхание откроется. На две сотни». «Идет». Пожал плечами киса и протянул Бурыбе руку. Гость, разбивай!» Спор выиграл киса. Женя Сомик хоть и отстал от своих товарищей по несчастью на два круга, но пробежал всю дистанцию, ни разу не упав. "Злат, на месте стой!» — скомандовал помрачневший сержант Бурыба. «Упор лежа принять!» Новобранцы повалились на мокрый асфальт. «Отжимаемся!» — объявил сержант делая раз и два, и раз, и два, и раз, и два. Куда ты, Самидзе, падаешь? Команда «раз» еще не было. Делаем теперь все заново из-за этого урода. И раз!» Смилостился Бурыба только минут через десять. «Ладно, встали все. Бегом на турники, подвое на перекладину». — Отдышаться бы, товарищ сержант! — прохрипел Шапкин, трясущейся грязной рукой поправляя очки. — На бегу отдышишься. Вам же было сказано духовенство. Вы у нас умирать будете. Какие еще вопросы? Нет вопросов? — Бегом марш! Тяжело в учении, легко в бою. Гусь проследил взглядом прямую спину бегущего одним из первых три Грея, сплюнул и проговорил. «Давайте, пацаны, покажите им, как закалялась сталь. Я сейчас, на пять сек». «Куда это?» — нахмурился Бурыба. «Разбредетесь всем. Мне одному здесь с этими недоделами впахивать». «Я ж сказал, на пять сек. Скоро приду. Отлить надо». Когда гусь ушел, на спортплощадке появился старшина Нефедов. Подал знак сержанту Бурыбе, и тот скомандовал новобранцам построиться. «Старшина, заложив руки за спину, Прошелся вдоль строя с каким-то непонятным удовольствием осматривая тяжело дышащих, перхающих, утирающих пот с распаренных лиц бойцов. «Подыхайте, салабоны», — остановившись, осведомился Нефедов. «Никак нет», — пискнул Шапкин, напротив которого и остановился старшина. «Хорошо, что никак нет», — сказал старшина. «Слушай меня, салаги». «Меня, значит, уполномочили с вами поговорить». Старшина прокашлялся и поскреп лоб, собираясь с мыслями. «Вы сейчас кто такие есть?» — заговорил он громче. «Солдаты российской армии. А солдат должен что? Стойко переносить тяготы и лишения, беспрекословно подчиняться командирам и четко выполнять поставленные перед ним боевые задачи. «Кто вас этому учит? Ваши старшие товарищи. Понятно? Те, кто уже опыт имеют, и тяготы переносить, и подчиняться, и выполнять. Какое у них звание, сержант они или ефрейтеры, или такие же рядовые, как и вы, вас волновать не должно. Старшие товарищи и точка. Но что происходит на самом деле?» На самом деле, каждый год после формирования учебного пункта в очередном новом призыве отыскивается парочка-троечка говнюков, которые считают себя самыми умными, которые на к чего-то там наслушались, начитались и сходно начинают тут трындеть про права человека. А чуть тем на ногу наступишь, бегут в военную прокуратуру жаловаться? «А некоторые еще...» Старшина Нефедов остановился напротив командора с перевязанной головой. Наровят и кулаками помахать? Но таким-то, как правило, быстрее других объясняет, что к чему. Вот что я вам скажу, парни...» Зашагав дальше, заговорил старшина голосом уже не громогласным, а доверительным. «Я с вами по-простому. Вот сами рассудите. Как приучить переносить тяготые лишения, если не можешь обеспечить эти самые тяготые лишения? Ну как? Никак невозможно. Согласны? -согласны" — в разнобой откликнулись новобранцы. — Не согласны, а так точно, — рявкнул Нефёдов, проходящий в тот момент мимо Олега. — Так точно, — с готовностью подтвердил Олег. То, как он произнес эту фразу, Нефёдову явно понравилось. Он остановился и заговорил, уже глядя на одного тригрея, как поступает всякий оратор, заметив особенно благодарного слушателя. «Как научить беспрекословно подчиняться того, кто привык отвечать на требования «не хочу», «не буду», «отстаньте от меня», а? Только жестко переломить эти его «не хочу» и «не буду». — Жёстко! — повторил Нефёдов, взмахнув пудовым кулаком. — Согласны? — Так точно, — ответил Олег. — Как научить выполнять любую задачу чётко и в кратчайший срок последнего тормоза и криворучку? Долбить и долбить его, пока он с тормоза не снимется навечно и руки не выпрямит, правильно я говорю? — Так точно, — в третий раз прозвучал от тригрея. «Молоток, боец», — похвалил Нефёдов. «И что у нас получается, парни?» «То, как вас тут воспитывают, максимально эффективный метод, а потому правильный. Армия — это армия. И если вы ещё к нашим порядкам не привыкли, не значит, что тут всё построено на жестокости и... это самое... несправедливости. Рядовой Иванов...» уточнил старшина, прищурившись на Олега. «Так точно?» «Погоди», — вспомнил вдруг Нефёдов. «Ты же ведь тоже тогда ночью фигурировал? Бычку давил на старших товарищей? Переуспитался, что ли? Или мозги мне сейчас крутишь?» «Никак нет», — ответил Олег. «То, что вы сию минуту изволили объяснить, есть, бессомненно, верный принцип армейского воспитания». «А чё ж ты тогда в казарме речуги толкал?» — удивился Нефёдов. «Против чего возмущался?» «Гуманоид!» — угрожающе предупредил киса. «Смотри!» «Ну-ка, приткнись!» — оглянулся на него старшина. «Давай, Иванов, излагай перед всеми. А мы тебе того. Внимать будем!» «Слушаюсь, товарищ старшина. То, что вы говорили, не может подлежать критике. — сказал Олег. — Но действительности это не соответствует. Я вижу, что офицеры, преподающие военную науку, не уделяют должного внимания воспитанию новобранцев, перекладывая это бремя на плечи сержантов и старослужащих. А те, наши старшие товарищи, используют власть над новобранцами не столько для осуществления воспитания, сколько для изыскания корысти, материальной либо психологической. — Как это? — не понял старшина. «Сержанты и старослужащие используют ситуацию себе во благо», — пояснил Олег. «Их цель — не воспитать воинов, а упростить себе жизнь. Военная наука, навык беспрекословного подчинения и умение быстро исполнить задачу, конечно, важны для воина. Но еще более важно — понимание во имя чего ему надлежит сражаться». «Так», — снова почесал лоб Нефедов, — «ты это... попроще, можно?» «Извольте», — согласился Олег. Я вижу, что для солдат, проходящих срочную службу, понятие воинской чести есть понятие отвлеченное. Иначе, впрочем, и быть не может, потому что так же смутно осознают это понятие и сами офицеры. «А еще проще», — потребовал старшина, уже недовольно хмурясь. «Можно и еще проще. Три десятка рулонов туалетной бумаги, четыре пятилитровых канистры дизельного топлива». 14 комплектов постельных принадлежностей. Олег, кажется, собирался перечислять имущество части, безостенчиво вывезенное Нефёдовым за последние несколько дней еще долго, но старшина поспешил перебить его. — Ты че, совсем охренел? — моментально по багрове выкрикнул Нефёдов. — Наговариваешь, собака, да еще при всех? В строю в ответ на это «наговариваешь» послышался смех. Прыснули даже сержанты. Да и сам Нефёдов, поняв, какую отмочил откровенную глупость, усмехнулся. «Ну ты нахал, гуманоид!» — проговорил он. «Офицеры, значит, воруют, а дедушки изгаляются. А ещё у нас дороги плохие, правительство бюджет пилит и продукты генно-модифицированные. А чё ж ты языком треплешь только? Имеешь факты — беги в штаб, пиши там жалобы. Или к прокурору сразу». Пусть в части проверку проведут, — добавил старшина таким тоном, что сразу стало ясно. Он уверен, никакая проверка, ничего криминального не покажет. Потому что кому же это надо, чтобы отыскали в части криминал? Эх, и дурак ты! Думаешь, напугал? А вот что с тобой будет после того, как ты кашу заваришь, вот это действительно страшно. Ты ж к сбегай, донеси. Да «А он уже и так бегает», — негромко заметил Бурыба за спиной старшины. «Да ну!» — обернулся к нему Нефёдов. «Точно?» — сказал сержант. «Кто хотите, подтвердит». «Далеко пойдёт», — проговорил Нефёдов, снова обернувшись к коллегу. «Выскочка, фискал, да ещё говорит вона как по-умному и всё за справедливость, да ещё способности отличные у него и подготовка. Ах, далеко пойдёт». Кое-кто из новобранцев в строю снова засмеялся. Старшина одобрительно подмигнул одному такому весельчаку. «Разрешите продолжить?» Не обращая внимания на смех, произнес Три Грей. Смех стал громче и гуще. Нефёдов и сам хохотнул. «Ну давай», — позволил он. «Чего еще скажешь?» То, что офицеры позволяют старослужащим воспитывать за них новобранцев, как им старослужащим удобно и выгодно, «Не только гнусно, но и опасно», — сказал Олег. «Ведь в таком случае никто, ни офицеры, ни старослужащие ответственности за свои деяния не чувствуют. А для некоторых новобранцев нагружения, прежде всего психологические, весьма велики. Подвергать воспитуемых унижениям «Это называется не подвергать унижениям, перебил его Нефёдов, — «а закалять характер». «Кто-то и вправду закалится, а кто-то сломается». «Надобно видеть грань, а это под силу лишь профессионалам, коими юноши, отслужившие немногим более полугода, явно не являются. Они то недалеко и до беды». Нефёдов, сплюнув, отмахнулся. «Покаркай мне ещё! Эх, жаль, погоду теперь только сложит, сказал он. «Мало того, что времени едва-едва хватает, чтобы солдат специальность освоил, так из некоторых ещё и дурь не успевает выйти. Но ничего». Если постараться, то дурь-то и за год можно выбить. Рядовой Иванов упор лежа принять? Олег упал на руки. Полста отжиманий, — приказал старшина. Сержант, считай. Полста сделает, пусть еще полста выдаст, а потом еще, пока силы позволяет. Но считать я имею в виду. Ха. Старшина еще раз хохотнул и отправился в Освояси. В туалет гусь не пошёл. Выбрав местечко поукромнее, он вытащил мобильник и набрал номер Глазова. «Ага, это я, Алексей Максимович, я. Вернулся гуманоид-то». «Ага, сразу ему объяснили, что к чему». «Не, не барыкался, по-смирному себя вёл». «Ну, конечно, опять в лёгкую придурь свою показал, мол, слово чести дворянина, я не я, и корова не моя, и всё такое». «Дворянином все себя называют, идиот. Я вам говорил, у него эта фишка такая. Но даже спорить не стал. Выбился. То есть улыбался, будто ему все пофиг. Я так понимаю, сломался он. Ну не то, чтобы совсем сломался, а серьезно призадумался. Только вот новая у него придурь обнаружилась. Со старшиной схлестнулся по поводу воровства. Ну смешно было, ей-богу». Майор Глазов на другом конце провода оптимизма рядового Гусева не разделил. «То, что Иванов сразу не пошел на открытый конфликт, не значит, что он смирился с таким отношением к себе. Имей это в виду», — заговорил майор. «Так, получается, теперь он выведен из коллектива, и его статус ему разъяснен. Хорошо. Слушай меня внимательно, Гусев». За поведением рядового Иванова вести наблюдение. И не более того. Травлю рядового Иванова не провоцировать, чтобы никакого рукоприкладства, никаких больше эксцессов. Хватит с меня каверина. Кстати, за каверина я с тебя еще не спросил. А могу спросить. Алексей Максимович выдержал многозначительную паузу, во время которой гусь только сопел в трубку. «Но, надеюсь, ты все уяснил для себя, Гусев», — закончил Алексей Максимович. «Если еще одно ЧП в части будет по твоей вине, развеселая твоя жизнь закончится. А вот дело по 228 наоборот начнется. Понял?» «Понял», — буркнул Гусев. «А если это, товарищ майор, не по моей вине ЧП? Я же за весь взвод ответственности нести не могу, а вы на меня все вешаете». Вон, Мансур, после того, как с гуманоидом схлестнулся, сам не свой ходит. До того слова не вытянешь, сейчас вообще ни с кем не разговаривает. Молчит. Глазами жгёт, прямо как кипятком. Тут дело ясное. Он гуманоиду простить не может, что тот так его перед всеми апарафинил. Эти джигиты такие. Пока не отомстят, спать спокойно не будут. Случай чего, мне, что ли, отвечать? Ты за его не беспокойся. Ты за себя беспокойся. Понял? Или нет? Ну, понял. Тогда отбой связи. Козёл подумал по адресу майора Гусь отключившись. Для него же стараешься, а он на спортплощадку Гусь вернулся не скоро и в дурном настроении. Новобранцы под командованием беспощадного сержанта Бурыбы и ассистировавшего ему Кисы как раз подтягивались на турниках. Изобретательный сержант загонял на одну перекладину сразу подвое, причем подбирал пары так, чтобы один из парней был физически хорошо подготовлен, а второй, соответственно, силой и сноровкой не отличался. Всего спортплощадка имела пять штук турниковых стоек, и две группы новобранцев сменяли друг друга через один-два подхода. Таким образом, времени на отдых парням отводилось не более пары минут. Делай раз! покрикивал бурыба. Делаю два, и раз! И. «Стоп! Зафиксироваться в верхнем положении!» «Держимся! Держимся!» «Ждём, пока остальные не подтянутся!» «Так! Держимся!» «Ждём!» «Ещё один дохлек остался!» «Опять Сомик, мать твою! Ну-ка, напрягись!» Что ж ты, сука такая, товарища, подводишь!» «Не могу я больше!» — рухнув вниз, просипел Женя. «Пальцы не сжимаются!» «Держимся, держимся в верхнем положении!» — невозмутимо продолжал младший сержант. «Команды два не было. Ждем, пока рядовой Самидзе вскарабкается опять на турник и подтянется. Ждем!» Рядовой Сомик хоть и вскарабкался на турник, но подтянуться так и не смог. С один за другим, как перезревшие осенние груши, валились новобранцы. Киса откровенно ржал. Смеялся и сержант Бурыба, а младший призыв осыпал несчастного Женю угрозами и ругательствами. Гуманоид, конечно, не угрожал Сомику и не ругался, но и не пытался вступиться. Наблюдал, хмурясь, словно и сам был очень недоволен, что Женя настолько слабосилен. Но даже такая комедия не подняла настроение рядовому Гусеву. Вскоре Сане рассказали и про очередное выступление настырного гуманоида перед старшиной. А перед построением на вечернюю поверку Саня Гусев получил еще одну возможность убедиться, что майор Глазов оказался прав. Гуманоид не сломался. Пара дедов-рядовых послали вместо себя пятерку новобранцев на уборку территории. Присутствовавший при этом гуманоид, как ни в чем не бывало, будто и не был объявлен ему бойкот. Подошел к парням и опять завел свое. Мол, равные по званию равны и все такое. Правда, никто гуманоида подчеркнуто не заметил, и новобранцы послушно отправились пахать. Гусь внимательно и с интересом отследил реакцию гуманоида. того опять дернулся уголок рта, и между бровями легла острая морщинка. Но свару затевать гуманоид не стал. Только качнул головой, словно что-то отметил про себя. И отошел в сторонку. «Упертый какой тип!» — с досадой подумал тогда Саня. А уж перед отбоем настроение Гуси испортилось окончательно. Когда сержанты выстроили новобранцев на взлетке на предмет инспекции чистоты обмундирования, обнаружилось, что рядовой Сомик в казарме отсутствует. Не было Жени ни в курилке, ни в туалете. Старослужащие, особенно сержанты, не на шутку взволновались. Сам же гусь, вспомнив угрозу майора Глазова, и вовсе покрылся холодным потом. В давнюю-давнюю пору уютного домашнего существования мысли о смерти нет-нет, да и толкались осторожненько в сознании Жени Сомика. Случалось, понятное дело, это редко, не чаще, чем, наверное, и у всех остальных людей, не подобравшихся еще к рубежу своего двадцатилетия. И, как всем остальным, смерть представлялась Сомику чем-то бесконечно далеким, малопонятным и лично к нему никак не относящимся. Как, к примеру, невидимая невооруженным глазом планета Калиста или, скажем, какая-нибудь Титания из школьного курса астрономии. Вроде бы существование ее, планеты, неоспоримо, и где-то там, в глубине космического пространства, она, несомненно, есть, и все об этом знают. Но кому какое до нее дело в суетливой повседневной реальности? А когда в перерывах между сериалами Сомик попадал на сюжеты теленовостей, в которых репортеры профессионально трагическими голосами рассказывали об очередном случае подросткового самоубийства, он отстраненно и без напряжения прикидывал. Это ж каким надо быть ненормальным истериком, чтобы избрать такой способ решения проблем? Ведь прекратить себя — это всяко хуже, чем какие-то там насмешки в классе или какая-нибудь там неразделенная любовь. Тем более, что от любой неприятности всегда можно где-нибудь укрыться и переждать, пока все не разрешится само собой. Когда-то Женя был в этом уверен. До тех пор, пока не угодил в эту чудовищную, нескончаемую и тошнотворно грохочущую действительность, называемую срочной армейской службой. Поначалу здесь было просто пугающе ново, потом тяжело, конечно, но все равно сносно, а последние три дня — совершенно невыносимо. Сомик никогда и предположить не мог, что существует бездна такого ужаса и что он когда-нибудь в эту бездну безвозвратно провалится. Имя этой бездны было «Безнадежность». Что бы он ни делал, как бы себя ни вел, как бы ни старался хоть что-то изменить, все было бессмысленно, все влекло за собой только очередные страдания. Он изо всех сил барахтался в чёрном омуте бездны, но его накрывало всё новыми и новыми волнами безысходного мрака. И толкало, и тянуло всё ниже и ниже. И не виделось ни вблизи, ни где-то вдалеке ничего хорошего. Ничего даже хоть сколько-нибудь нормального. Наоборот, разум Жени стонал и выл от понимания того, что дальше будет только хуже. Что делать? Как спастись? Побежать к командирам? Но ему ясно дали понять, попробует пожаловаться офицерам, и сразу всем станет известно о том, что произошло тогда в провонявшей табачным перегаром курилке. И станет еще хуже. Совсем тогда Женю затерзает Позвонить домой, в военную прокуратуру, в комитет солдатских матерей, умолять вытащить его отсюда. Начнутся разбирательства, вопросы расспросы, выяснения, кто да что. Может, кого-нибудь и накажут, того же Гуся. И что? Не объяснишь же спрашивающим, что здесь мучают его, Женю Сомика, все. Нет, не надо звонить никуда. Станет еще хуже. Изловчиться бежать? Долго он не проплутает. Нагонят, поймают, вернут. Может, переведут потом в другую часть. «А там? Все заново. Кто его знает, что там ждет? Скорее всего, станет еще хуже. Скорее всего, будет совсем-совсем плохо. Но главное, для того, чтобы попытаться предпринять что-то из вышеперечисленного, для того, чтобы осмелиться даже приступить к осуществлению таких решительных действий, у Сомика уже не осталось ни сил, ни воли, ни желания». Обернувшаяся кошмаром жизнь крепко и душно стиснула парня со всех сторон, выдавила из него все чувства, кроме страха, намертво въевшегося в душу, как вонь курева в стены курилки. И сегодняшним вечером, после ужина, на который Сомик опять не успел, потому что сержант Кинжигалиев заставил его ползать под койками незадолго до отбоя, после которого Сомику обещалась Варфоломеевская ночь. Вдруг сама собой. Пришла Женя в голову идея, забрежила лазейка к спасению от нескончаемого кошмара. Странно, что он раньше до этого не додумался. Как просто нырнуть в лазейку, ведущую из этой невыносимой жизни туда, где тишина, чистота и спокойствие равнодушного небытия. Раз — и все, и все кончится. Единожды подумав об этом, Сомик нисколько не колебался. Разве тонущий в бездонной топе колеблется? Рваться ему оттуда или нет? Он заранее выбрал место. Проскользнуть мимо Дневального, сказал, что старшие послали, и выбраться из казармы было проще простого. Он шмыгнул в узкое и темное ущелье между боковой стеной казармы и задней стеной пищеблока по всей длине которого на высоте человеческого роста тянулась тонкая труба. Черт его знает, что за труба. Может, газопровод, может, еще что-то. Торопясь, разделся до пояса, безо всяких эмоций, отметив, как заметно он похудел и как незнакомо остро воняет от него потом. Затем зубами разодрал майку от горла до низа, получившееся полотнище разорвал вдоль еще надвое. Два длинных лоскута связал между собой, как можно крепче стену узел. И принялся скручивать это подобие веревки жгутом, чтобы стало прочнее. «Мыло надо было прихватить», — мелькнула у него мысль. «Женя, сомик, спешил». Аж подпрыгивал в нетерпении. Ему так и представлялось, как кто-то вдруг сунет голову в его убежище, увидит его и злорадно загогочит. Все сюда, пацаны, глядите, че чухонок этот удумал!» И его поволокут обратно в ненавистную до жути казарму. И все станет еще хуже. На одном конце своей веревки Женя смастерил скользящую петлю. Кстати, вспомнилось, как проделывал такое монах Тук из старого доброго британского сериала «Робин Гуд». Другой конец привязал к трубе. Поспешно сунул голову в петлю и, бледно улыбнувшись на прощание, подогнул ноги. Сразу же померкло зрение, а голова будто бы мгновенно отделилась от тела. Дышать стало в прямом смысле слова «нечем». Тело, ощущаемое чужим тяжелым грузом, задергалось само по себе. Неожиданная сладострастная и яркая судорога скрутила позвоночник. Ноги Жени затанцевали, то упираясь в землю, то соскальзывая, то ударяя вниз и в стороны, заскрежетали по кирпичам стен подошвы берцев. Потом окружающий мир съежился и потемнел, как в огне, и превратился в туманное давнее воспоминание. А затем и вовсе исчез. «Быстро возле меня собрались духарики!» Громко шипел, беспрестанно оглядываясь на дверь, младший сержант Кинжи Галиев. «Быстро все сюда, ко мне!» «Эй, ты, как тебя? Водолаз, иди сюда!» «Дрон! Эй, вы там! Ты, ты, ты! Особое приглашение вам надо!» Кричал в полголоса младший сержант Бурыба на другом конце казармы. «Мухай ко мне!» Пока новобранцы, не успевшие еще толком понять, чего от них хотят, скучивались вокруг бледного, яростно блестящего глазами Кинжигалиева и вспотевшего, растрепного бурыбы, несколько старослужащих, коротко посовещавшись между собой, один за другим выбежали из казармы. Саня Гусев, которого еще не отпустило от испуга, стоял у окна, лихорадочно облизывая губы. Он понимал, что надо что-то делать, причем чем скорее, тем лучше — но не мог сдвинуться с места, только вертел головой по сторонам. Происходящее фиксировалось в его сознании резко с меняющими друг друга картинками, будто вот он смотрел отснятый покадрово и дурно смонтированный ролик. Вот сержант Кинжигалиев пытает новобранцев, которых собрал вокруг себя, стремясь выяснить, куда мог подеваться Сомик. Не проговорился ли он кому-нибудь о своих намерениях? Не замечали ли в его поведении признаков желания удариться в бега? Вот сержант Бурыба отбирает из новобранцев самых, по его мнению, расторопных и надежных, инструктирует их. «Прошерстите всю казарму, каждую щелочку проверьте». «Где-то он недалеко заховался, гад, из казармы носа не высовывать». «Ну, гуманоид, ну, гад, накаркал-таки!» Вот лежит громадной колодой на своей койке безучастный ко всему Мансур. После той памятной ночи, когда была разборка с бандой земляков, он какой-то сам не свой. Молчит, угрюмо молчит. Вообще ни с кем не разговаривает. О чем-то думает. Точно зреет в его косматой башке что-то... Сейчас Мансур впирил тяжелый взгляд восстановившегося посреди взлетки гуманоида. Не отрывается. Смотрит. А гуманоид придурок, которого никто по понятным причинам не берет в расчет, вытянулся струной, голову задрал вверх, и глаза у него закрыты, согнутые в локтях руки чуть приподняты, а пальцы шевелятся, словно нащупают что-то невидимое и пульсирует на виске зигзагообразная синяя вена. Санек! Гусь вздрогнул. Киса еще раз дернул его за рукав. Уснул, что ли? Короче, обыскиваем территорию, только осторожно, чтобы шакальё ничего не заподозрили. Духи казарму шманают, а мы всё остальное. Главное, чтобы шакалы не узнали про этого дебила. Неужто ты, и правда, сквозанул за забор, а? Ох, и шухер тогда будет. Устроят нам весёлую жизнь, и под самый дембель. Как бы до дизеля не дошло дело, или до чего ещё похоже? Не то слово хрипло ответил гусь, вложив в эту фразу особый, одному ему понятный смысл. «Пошли! Найдем гниду, я из него лично душу вытрясу!» Киса потянул Саню за руку. Тот, тряхнув головой, окончательно пришел в себя и побежал к выходу вслед за кисой. Поравнявшись с гуманоидом, гусь вознамерился было двинуть тому посильнее локтем по спине. Нечего, мол, торчать столбом на проходе. Но гуманоид вдруг вздрогнул и качнулся в сторону, закрывая лицо ладонями, словно получил страшной силой удар по голове. На мгновение он застыл, скорченный на полу, а потом выпрямился, сорвался с места и ринулся прочь из казармы, будто его кто позвал, и он спешил, очень боясь опоздать на этот зов. «Э, куда? Сказано же, духовенству из расположения ни шагу!» — крикнул на гуманоида Кинжигалиев, но тот не обратил на него никакого внимания, вылетел из казармы. «Чё это с ним?» — вопросил сержант Кису и Гуся, которые как раз пробегали мимо. «Да хрен его знает!» — отмахнулся Киса. «Не до него сейчас!» «С ума все посходили!» — скрипнул зубами Кинжигалиев. «Дурдом, мать его!» На крыльце парни разделились. «Ты налево, я направо!» — шепнул киса. Гусь не спорил. Тем более, что в том направлении, куда предполагалось двигаться ему, мелькал, сворачивая за угол казармы, гуманоид. Сани добежал до щели между казармой и пищеблоком и остановился, раскрыв рот. Очень трудно было читать, Постоянно и хаотично движущиеся, переплетающиеся между собой следы энергетических импульсов, множество человеческих сознаний. Так же трудно, как среди сонма, мечущихся в темноте светляков, отыскать одного единственного, нужного тебе. А потом... Межпространство взорвалось отчаянными всполохами, и всполохи эти ярчайшими, но невидимыми глазу струями хлынули в реальность. Мощный поток психоэмоциональной энергии мгновенно пронзил оказавшийся на его пути серый бетон, толщи кирпичной кладки, металлические конструкции, неживую плоть древесины и ударил прямо в центр ищущего распахнутого сознания Тригрея. Удар был страшен. Как страшен безмолвный предсмертный вопль, когда кричат не горлом, а всем своим существом. Последний всплеск агонизирующего разума, уже опрокидывающегося за грань, откуда никогда и никому не было возврата. Олег очнулся на полу все той же тревожно гудящей казармы. Еще не вполне придя в себя, он вскочил. Он теперь ясно видел местоположение того, кого искал через пульсирующую муть межпространства. Он ринулся вперед, с первых же шагов перейдя на бег. Надо было спешить. Считанные мгновения оставались до того, как прощально вспыхнувшее сознание погаснет навсегда. Мелькали улавливаемые боковым зрением чужие удивленные физиономии. Двери, коридоры, ступеньки. Казарма выплюнула Олега в холодный и сырой выдох осеннего вечера. «Он успел вовремя, Олег Гайтригрей». Вынутый из петли, сомик, хрипящий, подергивающийся, был уложен лицом кверху прямо на землю. Олег наскоро ощупал ему горло и шею, убедившись в том, что горта нераздавлена и шейные позвонки в порядке, наложил руки Жени под челюсть и принялся аккуратно массировать. Очень скоро спасенный искривил губы, только-только поменявший цвет с черно-синего на бледно-розовый, и закашлялся, приподнимаясь. Явно ничего не соображая, словно вернувшись из тяжкого болезненного сна, Сомик озирался, лупая глазами, один из которых был страшно налит кровью, наверняка вследствие лопнувших капилляров, точно чудовищно разбухшая ягода. «Дыши!» — приказал Олег. «Дыши!» Сомик закашлялся еще сильнее. Олег отнял руки от его горла. Сообразив, наконец, кто перед ним, Женя вдруг испуганно задвигался, стараясь отползти от Олега подальше. «Дыши!» — строго прикрикнул на него Олег. «Сию минут не надо намного шевелиться». «Илься!» — мучительно прохрипел Сомик. «Нельзя с тобой разговаривать. Отойди, а то хуже будет и мне, и тебе». «Хуже?» — удивлённо приподнял брови Тригрей. «Ты ведь сука!» — подтвердил Сомик. «Уходи, а то нас вместе увидят». «Вот оно что!» — проговорил Олег и сделал попытку подняться. Женя неожиданно ухватил его за руку. «Не уходи!» — выкрикнул он и заплакал. Видно, он опомнился, окончательно вспомнив, что, собственно, с ним произошло. Рыдания ему причиняли сильную боль. Он непрерывно хрипяще перхал, хватался одной рукой за горло и грудь, а второй рукой всё так же крепко держал Олега. Не отпускал. «Я и не намеревался уходить», — произнёс Три Грей. Наклонился к Жене и спросил. «Зачем ты это сделал?» «Зачем?» Сквозь слезы выпалил Сомик. А то непонятно, что ли? Совсем дурак, что ли? Не надо было! Выталкивал Сомик натужной фразы через измятую гортань. Мне мешать, спаситель, блин. Но что теперь-то? Я больше не могу! Не могу, понимаешь ты? Они все, все надо мной измываются. И никто, никто не заступится! офицерам пофигу, всем пофигу. Лучше бы ты меня не трогал. Сейчас ты что мне делать? А что? Я больше не хочу здесь. Я больше не могу. Здесь ужас. Ужас. Олег смотрел на него внимательно и серьезно. Не вполне понимаю, сказал он. В чем ты увидел? Как ты говоришь, ужас. Такое, что надо было пытаться лишать себя жизни. Не понимаешь? Ты что, гуманоид? Тебя самого не гнобят, разве? А мне? Мне еще в 10 раз больше достается. Ты еще и половины не знаешь, чего мне пришлось пережить. Впервые соблаговали угомоницы. Угамоница! — всхлипнул Сомик. — Это невыносимо. Надо было бежать куда угодно, прятаться. Лучше в каком-нибудь погребе жить, хоть до тридцатника, только не попадать сюда. Да я и так скоро подохну. От этих маршей и кроссов, от турников и рукоходов у меня внутри все как будто разорвано, все тело болит. «Они еще и работать заставляют. Ни на минуту нельзя присесть отдохнуть, даже поесть нормально, который день не могу!» «Физические нагружения для будущего воина — вещь, бессомненно, необходимая», — суховато произнес Олег, чуть отстраняясь от Сомика. «К ним просто надобно привыкнуть, чтобы в дальнейшем они не казались непомерными». К слову сказать, они мне никогда и не представлялись даже довольно серьёзными, и я с первого начала немало был удивлён тому, сколько среди новобранцев оказалось тех, кто не был к этим нагружениям готов. И если ты вдруг осознал себя слабейшим из слабых, разве это повод для свершения той мерзости, кою ты задумал? — Ты издеваешься? — вздрогнул в очередном всхлипе Сомик и выпустил руку Олега. Что же мне прикажешь еще делать, если. если со всех сторон так обложили, что жизни никакой нет. Усерднее тренироваться, ответил Тригрей таким тоном, будто говорил нечто само собой разумеющееся. Что же еще? Тренироваться, когда меня гнобят, все кому не лень. Потому что ты позволяешь им это. А как не позволить? Они же. Они же тогда! Что? «Ну, а то ты не знаешь, что...» «Не знаю», — отрезал Олег. Чем дольше он вел разговор с Женей, тем суше и строже звучал его голос. «Что, убьют тебя?» «Ну, а, -а, а кто их знает? Мало случаев таких. Убьют и концы в воду». «Но ведь ты сам сию минут намеревался убить себя. Значит, не страх смерти заставляет тебя терпеть унижение?» — Покалечит. Инвалидом оставят. Без рук, без ног. А это может и похуже смерти быть 18 восемнадцать-то лет. Меня прямо сегодня после отбоя бить собирались. Всем взводом. Ты ведь знаешь, ты ведь слышал. — Я уже говорил сегодня в столовой. То, что вы с Александром и Игорем открестились от обещания защищать друг друга, не снимает с меня ответственности за вас троих и прочих солдат. Бессомненно, ты опасался зря. Я бы не допустил, чтобы тебя избили. Да! Зря опасался. Сомик зашваркал ладонями по лицу. Мало ли что ты говорил. Ты еще говорил, что воспитанием и обучением должны заниматься те, кто это самое, призван к тому долгом, не те, кому это выгодно. Тоже говорил, что молотогнусный, ты этого не допустишь. И что? Одни понты только, сержанты. Помыкают нами, как хотят, и все их слушаются. И ты, в том числе, бегаешь, как миленький, отжимаешься, слушаешься их. Я, как и ты, клялся строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Следовательно, подчиняться сержантам часть моего долга. И твоего. Другое дело, что прежде чем избирать определенную методу воспитания, командирам впервые надо было убедиться, имеются ли у воспитуемых ресурсы выдержать ее. Мой долг и издевательство сносить тоже долг, когда они специально натравливают на меня весь звод, как будто чтобы я подтянулся к уровню других, а на самом деле — чтобы посмеяться. Я же не виноват, что я такой. Все могут, а я не могу. На меня теперь из-за них никто спокойно смотреть не может. Ржут, шпыняют, обзывают по-всякому. Олег, до того стоявший у на земле сомика на коленях, поднялся во весь рост. Позади него послышались торопливые шаги и сдавленные голоса. «Вот он! И этот придурок здесь! Гусь, а ты чё стоишь, наблюдаешь? Живо в волоке обоих в казарму! Там бородуля нарисовался, чухает пока, в чём дело? Живо, пока он кипишовать не начал!» Помимо физических нагружений, воин должен выдерживать и психологические. Не оборачиваясь, проговорил Тригрей. «Суть не в том, что сержанты жестоки, а это, бессомненно, так. Суть в том, что ты слаб. И телом, и духом слаб. Немощен и труслив. На срочной службе новобранец приготовляется к войне. А воин на просте не может быть слабым. Иначе он не имеет права называться воином». В этот момент к ним подлетели сразу несколько старослужащих, в числе которых были Мазур, Киса и сержант Бурыба. Гусь укрывался за их спинами. Че вы тут титьки мнёте?» — зашипел Бурыба на Сомика и Олега. Че прячетесь?» «Ох, ё-моё!» — выдохнул он, откачнувшись назад, когда заметил, в каком виде Женя. «Ох, придурок!» «Вешаться хотел!» — пискляво констатировал очевидное Мазур. «Все», — подытожил киса, — «крандец тебе, бурыба». «А че мне-то? Ты что на меня все сваливаешь? Я тут при чем?» «А кто его загонял?» «Че загонял-то? Гонял как всех. Ты ему, между прочим, тоже пендель сунул раза два. Спрыгнуть думаешь? Если меня спросят, я молчать не буду. Вместе на дизель поедем». «Может, это не из-за нас? Ну, то есть, вас», — предположил гусь ломким каким-то голосом. «Может, его девушка бросила?» «Да какая у этого чмыря девушка!» «Да тихо вы! Ничего никому не карандец!» Встряхнувшись, деятельно засветился Мазур. «Короче, ты, киса, скидавай вверх! Скидавай, скидавай, не спорь! А ты, придурок, наденешь его шмотки!» «Глянь, на шее у него следы синие!» — отпустил еще один комментарий Гусев. «А глаз? Маму вашу, смотри на его глаз! Такое скроешь разве!» Ой, крандец!» — взявшись за голову, заскулил киса. «Закройте все!» — рявкнул Бурыба и тут же, чуть присев, воровато оглянулся. «Заладили! Крандец, крандец! С бородулей добазаримся! Главное, чтоб свои же пацаны языками не трепали!» «Свои пацаны не будут!» — скрипуче сказал гость. Он, Бурыба и Мазур выжидающе уставились на Олега. А Женя Сомик, остолбенев при виде своих мучителей, сжался в комок, закрыв руками лицо. «Слышь, гуманоид», — угрожающе нахмурился Бурыба, — «это уже не шуточки. Всем плохо будет, если дело вскроется. Ты же не дурак, понимать должен, что помалкивать надо, а? Тем более ты сам тут тер этому лоху, что он слабак и вообще не прав», — вступил Гусь. «Из него реального воина делали, а он в петлю полез». «Баба, а не мужик! По всем понятиям выходит, что на нас вины нет!» «Меня еще не так гоняли», — добавил Бурыба. «И чё? Знаешь, как меня гоняли? Врагу не пожелаешь!» Я руки на себя не пытался наложить, скрепился и терпел. И мужиком стал, который способен родных, близких и страну защитить. Короче, забудем всю эту бодягу, лады, и Сомик сам тоже выступать не будет. Да ведь, Самидзе?» «Не буду», — не открывая лица, простонал Женя. «Не буду, не трогайте меня!» «Я тебе зуб даю, никто его больше пальцем не тронет», — пообещал киса Олегу. «И остальные за мои слова подпишутся. Алло, Сомик, ты ведь все, отдыхаешь до самого дембеля, понял?» «Тем более», — заметил он, подмигнув Олегу. «Кого рядом с ним обнаружили? Тебя, гуманоид, и свидетели есть. Может, это ты его? Того?» «А Сомик подтвердит, если что», — обрадовавшись такому повороту, воскликнул сержант Бурыба. «Так ведь, Самидзе?» «Да», — пискнул Женя. «Ну вот и порешили», — облегченно вздохнул гусь. «Что молчишь, гуманоид?» «О чем здесь говорить?» — пожал плечами Олег. «Женя именование солдат пока что не достоин, это бессмысленно. И вино в том лежит на нем самом и на тех, кто его воспитывал до вступления на срочную армейскую службу». «Точно!» — возликовал Мазур. «Вот сейчас все четко сказал. Молоток, гуманоид! Хоть, конечно, и сука!» «Да залепи ты!» — толкнул его в бок локтем Бурыба. «Сука! Это пересмотреть надо. Пацан дело говорит». «Однако случай попытки самоубиения ни в коем случае таить нельзя», — продолжал Олег. «Тьфу ты!» — сплюнул обнадежный было Бурыба. «Сам же признал, этот чмошник не прав, а за него все огребут». «А вы правы?» — прямо спросил его Олег, и в голосе его звякнула злость. «Если избрали такую методу воспитания, значит, должны нести ответственность и за плоды сей методы». «Говорят тебе!» — ощерился Мазер. «Всех так дрючат! А он что, особенный, чтобы ему послабление делать? Другие не такое выдерживали?» «И про ответственность это ты зря», — рассудил уже успокоившийся немного Гусев. — Ответственность на шакалах лежит. Вот пусть они и отвечают. — Много они отвечают, — буркнул Бурыба. — Если шум все-таки поднимется, на нас вину пихать будут. — Не надо! — вдруг заголосил Женя. — Не надо, пожалуйста, хуже ведь будет. Не тратя более слов, Олег вздернул сомика под мышки, поставив на ноги. Тот качнулся, согнулся и и вознамерился было снова свалиться. Но тригрей не дал ему сделать этого. Обхватив Женю поперёк туловища, он взвалил его себе на плечо и двинулся к выходу из щели. Бурыбы, киса и гусь поспешно отступили с его пути. Мазур попытался преградить Олегу дорогу, но, получив крепкий тычок плечом в грудь, шатнулся к стене. Старший лейтенант Бородин нервно вышагивал по казарменной взлётке, провожаемой десятками взволнованных взглядов. Пожалуй, только один человек во всей казарме сохранял внешнее спокойствие — рядовой Мансур Розоев. Но если бы кто-нибудь вздумал повнимательней к Розоеву присмотреться, то увидел бы, что сквозь маску этого спокойствия проступало нечто жутковатое. Уж очень мрачен и угрожающий был устремленный, как будто внутрь себя, взгляд Мансура. Само собой, взводный уже был в курсе того, что же так перебаламутило казарму. Знал он и о том, что пропавшего Сомика уже разыскивают. И потому при появлении несшего бессильно обвисшего Женю Олега и четверых старослужащих он кинулся к ним с единственным вопросом. «Живой! Живой, живой, товарищ старший лейтенант!» — поспешил уверить бороду Люгусь. «Не сомневайтесь!» «Все в порядке!» — преувеличенно бодрым голосом сообщил и Бурыба. Тригрей донес Сомика до его койки. На соседних койках молчали, несмотря друг на друга, двух и командор. И уложил парня поверх туго натянутого одеяла. Затем развернулся к Бородину. «Разрешите обратиться?» «Обращайся», — разрешил, уже предчувствуя нехороший Бородин. Методы воспитания новобранцев младшими сержантами Бурыба и Кинжигалиевым», — начал Олег, — «довела рядового Сомика до попытки самоубиения». Посему требую у вас, как у старшего по званию, принять меры к тому, чтобы виновные сержанты были примерно наказаны. Но, смею надеяться... «Иванов — Иванов! — взвыл взводный. — Ты что несешь вообще? Откуда ты такой свалился на мою голову? — Но, смею надеяться, — договорил Тригрей, — вы хорошо понимаете. Ответственность за случившееся возлежит не столько на сержантах, сколько на вас, их командирах и офицерах. Такое положение продолжаться не может, а не то это приведет к новым бедам. Если сержанты, назначенные вами командирами, не справились со своими обязанностями, следует офицерам заняться воспитанием личного состава. На этот раз над очередным нелепым выступлением гуманоида никто уже не смеялся. Кажется, всех присутствующих охватила одна и та же мысль. Объем ненормальности, производимый этим парнем, Превысил все разумные пределы. И с этим надо было что-то делать. «Ну-ка, попридержи язык, рядовой!» — сморщив лицо, рявкнул Бородин. «Указывает он мне!» «Да темную ему, чтоб не выступал больше!» — крикнул кто-то из новобранцев. «Я предупреждал!» — обращаясь не к гуманоиду, а ко всей казарме пробасил дрон. «Будешь выступать из метелем всем взводом!» «Достал он уже!» — взвизгнул Мазур. «Да ну, пацаны, бросьте!» — старательно демонстрируя презрение, высказался и Саня Гусь. «Мараться еще! Не тронь дерьмо, оно и вонять не будет!» Олег не поворачивал головы на эти выкрики. Он смотрел на старшего лейтенанта. И тот, видимо, не найдя, что сказать или сделать, как-то съежился и отступил. Тогда Олег повернулся и отыскал глазами Мансура. Рядовой Розоев и до этого момента смотрел на Трегре, не отрываясь. «Кажется, все имеют что сказать». Громко, чтобы слышал каждый в казарме, проговорил Олег. «Лишь рядовой Розоев помолкивает». В казарме стало тише. Лицо Мансура застыло. Он чуть приоткрыл рот, явно не зная, что ответить. «А почему бы и рядовому Розоеву не подать голоса, Насмешливо и отчетливо продолжал Олег. Присоединиться к хору остальных. Кто тявкает и блеет, не смей ничего предпринять». Теперь на Мансура смотрели все. И мешанина криков очень быстро растаяла окончательно. То, что на него обратили внимание, почему-то совершенно неожиданно преобразило Розоева. Лицо Мансура вдруг страшно исказилось. Он вскочил на ноги, нагнув голову, как бык, заревев что-то на родном языке, ринулся на тригре, на ходу расшвыривая по сторонам с одинаковой легкостью и людей, и койки. Бородин едва успел отпрыгнуть с дороги Мансура. Когда до Олега оставался один длинный прыжок, Мансур вырвал душку из подвернувшейся под руку койки с такой силой, что эта койка, подлетев, перевернулась в воздухе и швырнул душку в Олега, в следующее мгновение взвившись в последнем броске. Тригрей, не меняя положение тела, поймал душку, пустил ее по полу себе за спину. Мансур летел на него, выставив вперед набухшие мускулами ручищи. Голову он все так же держал по быче склоненной. Можно было подумать, что он действует вслепую. Олег вильнул в сторону, но Разоев, видимо, предполагавший такой маневр, дотянулся таки, ухватил его громадной лапой за плечо, Шип с ног. Клубок из двух тел, грохнувшись о пол, покатился, подпрыгивая по взлетке. И секунду спустя развалился надвое. Тригрей встал первым. Мансур бросился на него из низкой стойки, не тратя времени, чтобы подняться на ноги. На этот раз схватить Олега ему не удалось. Тригрей ускальзнул, пригнувшись. Мансур вскочил и, разворачиваясь, хлестнул его наотмашь с левой. Олег поднырнул под его руку и, тут же выпрямившись, коротко и сильно саданул кулаком Мансуру снизу в плечевой сустав. Сустав с отвратительной отчетливостью хрустнул. Розоев остановился, с недоумением скосив глаза на собственную левую руку, повисшую безвольным куском мяса вдоль туловища. И тут же пропустил молниеносную серию ударов в корпус. Три или четыре раза Олег припечатал Мансура в солнечное сплетение, и одного такого удара любому хватило бы, чтобы свалиться на зиму еще долго, не подыматься, отчаянно хватая ртом воздух. Но Розоев только качнулся назад, а потом с утробным ревом снова бросился в драку. Левая его рука болталась, как пустой рукав, набитый чем-то тяжелым, но правая он молотил в воздух, стремясь то ударить Олега, то схватить. Он пытался достать тригрея ногами или провести подсечку, но Олег неуловимо вился вокруг него, уклоняясь от выпадов. Сам же Трегрей атаковал редко. Не потому, что Мансур не предоставлял ему для того возможности, а потому, что удары, достигая цели, явно не давали желаемого эффекта. От сокрушительной силы ударов в челюсть Мансур лишь мотнул головой. От пинка под колени он даже не вшатнулся. Горячее дыхание, смешанным с брызгами слюны рычанием, вырывалось из распяленного кривым к четырехугольникам рта Розоева. Глаза его жутко потемнели, и даже капли рассудка в них углядеть было нельзя. Лек, несомненно, мог бы бить и сильнее, но бить сильнее значило бы непоправимо искалечить противника. Те, кто еще минуту назад яростно желали ненавистному гуманоиду темной ввязаться в схватку, чтобы помочь Мансуру, тем самым осуществив свои стремления, не спешили. Как и те, возможно, в тот момент в казарме нашлись бы и такие, кто предпочел бы остановить драку. Подступать к дерущимся, главным образом к обезумевшему Мансуру, все больше и больше стервенеющему от того, что у него никак не получалось зацепить противника, было все равно, что броситься под бешено вращающиеся лопасти промышленного вентилятора. Тяжкий стыд прилюдного унижения, медленно, на протяжении нескольких долгих дней, черной злостью закипавшей в голове рядового Розоева, теперь буйным потоком хлестал наружу. «Он же убьет его!» — обалдела, хлопая глазами, громко произнес, точно подумал слуг Бородин. «Розоев, уймись! Розоев, кому сказано?» Но Мансур его, конечно, не слышал. Как раз в тот момент, когда подал голос Старлей, Тригрей высоко подпрыгнул и врезал локтем по правому плечевому суставу противника, теперь уже сверху вниз. Снова громко хрустнуло. И Мансур, потерявший власти над правой рукой, Но не утративший волю к битве, успел по-звериному вцепиться Олегу в кисть. Тригрей выкрутил руку, вырываясь из зубов Розоева, и таки вырвал ее, прочертив в воздухе, как хвост кометы в небе, мгновенную полосу темной крови. В следующую секунду Тригрей, изловчившись, скользнул Мансуру за спину, прыгнул на шею и сдавил ему в тисках локтевого сгиба горла. Мансур с маху опрокинулся навзначь, но Олег сумел, спружинив ногами, повалить его на бок. Менее чем через две минуты рядовой Разоев затих. Олег, отвалившись от поверженного противника, поднялся и стряхнул полную горсть крови из рваной раны на кисти. «Методу воспитания надо бы менять, товарищ старший лейтенант», возвращаясь к прерванному разговору, проговорил он. «И позвольте заметить, как в отношении сержантов к личному составу так и в отношении младших офицеров к сержантам. Понимаете меня? — А? Что? О чем ты вообще? — Потому как, если вы этого не понимаете, вам не место в армии, товарищ старший лейтенант. — Ты что натворил? Не слушая и не слыша его, выговорил Бородин, кося глазами в сторону. — Ты! Тебя же изолировать надо от нормальных людей! — Он придет в себя, — пояснил Тригрей. Приблизко две-три минуты. Рыба! К дежурному по части! заорал, надсаживаясь старлей, и сам почему-то поскакал к двери. Быстро, к дежурному! кричал он на ходу. Сообщить, что ЧП в расположении! Бессомненно, нужно сообщить, согласился Олег.